От водки я отказался, предпочитая вместе с Машей пить понемногу вино, которое действительно оказалось приличным. Видимо, из старых советских запасов. А Миха уже за первые полчаса ополовинил бутылку водки и лишь слегка посоловел. За эти полчаса он рассказал, как выручил его мой нож, когда ему пришлось отбиваться в одиночку от нескольких человек. фрейров, так он сказал. О своем пребывании на зоне он рассказал совсем немного. — Сейчас работу будешь искать? — опрометчиво спросил я. — Ага, — ухмыльнулся Миха. — Сторожем. Социалистическое имущество от разграбления охранять. Я не уловил иронии в его голосе и потому продолжил. У меня был момент, я работал сторожем. Казалось бы, отсидишь смену и потом свободен двое суток. Но все не так. Все равно один день отсыпаешься, а за второй ничего толком не успеваешь сделать, а вечером опять на смену. Да и зарплата, кот наплакал. В общем, не советую. Так, если пересидеть. И «Я уже пересидел», — хохотнул Миха. «Какая работа, серой, Какая работа!» — веселился он. «Пускай работает железная пила. Не для работы меня мама раздела. Сейчас деньги сами в руки идут. На дороге лежат. Пойди и бери. Успевай только». «Понятно», — вздохнул я, и мы с Машей переглянулись, почувствовав полярную разницу нашего с Мишей понимания жизни. «А ты-то сюда, к Маше, приехал?» Задорно подмигнул нам Миха, отправляя в рот вязь квашной капусты. «Не поверишь, снова случайно». «Случайного ничего не бывает», — философски определил Михаил, разливая спиртное по бокалам. И тут же вспомнил нашу встречу на крыльце, где мы говорили о том же «самом» буквально час назад. «Это точно», — согласился я. «У одного еврейского писателя прочитал. Совпадение — не кошерное слово». «Никакое?» — не понял Миша. «За ним гнались», — вставила Маша, и Миха тут же переменился в лице. «А это не те, что сейчас в морге синеют со студенного болота?» «Те», — опустил голову я. «Вот не знаю, что людей в гиблое место несет. Мне вот это болото по барабану. И что им от тебя надо было?» «Не, подожди, не рассказывай. Давайте сначала накатим». Он поднял свои полстакана водки. Именно постолько он себе каждый раз наливал. «После того, как мы выпили и закусили...» Я вкратце рассказал свою невеселую историю, а Маша добавила про Олега, который вроде как меня не выдаст. Миха задал несколько уточняющих вопросов, закурил и стал почувствовать татуированный в синей рукой небритый подбородок. «Порешаем», — через какое-то время заключил он, «а если не порешаем, то порешим». И сам засмеялся над своей бандитской игрой слов. Странное это было время. Действительно, бандиты, криминальные авторитеты могли решить проблему быстрее и безболезненнее, чем официальные лица, чем даже ослабевшие в одночасье КГБ и милиция. Правда, потом человек, который воспользовался их услугами, так или иначе попадал к ним в зависимость. Не зря сленг породил новое слово «попадалово», и как самоуверенно они кричали «все, ты попал». И как глупо и безнадежно, бездарно смотрелся в этот момент президент России по фамилии Ельцин. Не знаю, как наверху, но среди простых людей мне не приходилось встречать тех, кто сказал бы о нем доброе слово. Он и побеждал по простому, известному с древних времен принципу «разделяй и властвуй». И общество делилось. Даже патриоты разных мастей готовы были впиться друг другу в глотку. И как ни парадоксально, была какая-то внутренняя необъяснимая тяга людей к объединению. Правда, собирались в основном за бутылкой, и собирались порой совершенно разные люди. Каждый изливал свою правду, никто никому не бил морду, но на том все и кончалось. На похмельном синдроме. Пройдет не так уж много времени, и всем захочется уйти от всех. Крайний эгоизм начнет разъедать общество, предоставленное само себя. «Завтра и поедем», — решил за всех Миха. «Сегодня я уж лишку дал», — он кивнул на пустую к тому времени бутылку. «Можно, конечно, и Бухому поехать, но убиться по дурости — это для солобонов. Давайте-ка еще нальем». И уже буквально сгрызал пробку со второй бутылки. «Стрелочку забьем, Серега, как положено». «Да я и не знаю, кому стрелку забивать», — усомнился я. Не переживай, сами объявятся. А дальше мое дело. Укатаем по полной. Беспредел же. Беспредел? Беспредел. Во! Маш, выходит, и такие, как я, нужны, да? Богу все нужны. Да не все идут, тихо сказала Маша. И Миха даже замер. Че, правда думаешь, и я Богу нужен? Я не думаю, так и есть. Первым в рай разбойник попал. В натуре? Миха даже привстал. «Правда?» «Да», — подтвердил я, отвечая на вопросительный взгляд Михаила. «Пока мы ему рассказывали о событиях на Голгофе, он выкурил в две затяжки сигарету, выпил две рюмки и потребовал, чтобы ему это показали прямо в Библии». Маша принесла книгу. «Значит, поп на зоне не врал, что Бог любит всех?» «Не врал», — сказал я. «Бог и есть любовь», — добавила Маша. «Надо выпить». Миха понемногу уходил в алкогольный туман. Надо отдать ему должное. Когда он почувствовал, что поклевывает носом, он засобирался. Маша уговаривала его не садиться за руль, но он только отмахнулся, потом облапил ее на пороге. «Маша, ты такая хорошая, ты золото. Я за тебя всех порву. И за тебя, Серёга, всех порву. Ты не думай, я не забуду. Завтра приеду, будь готов». «Поедем в твой областной центр, порвем всех, как тузик-грелку. Как газету растреплем. Пионерскую правду. Я за тебя, а Бог за меня. Кому скажу, никто не поверит. Разбойник в рай. О, порву всех за вас. Город этот гнилой по кирпичику развалим. Фрейров, всех. Короче...» И все же вывалился на улицу. Плюхнулся на водительское сиденье своего зубила и, открыв окно, продолжал нам кричать, что порвет всех и вся. Удивительно. Но когда он завел машину и с трудом развернув ее, поехал, мне показалось, что машину он ведет ровнее, чем стоит на ногах. Маша тревожно перекрестила его вслед. Мы вернулись в теплую комнату. «Ты веришь, что он тебе поможет?» — спросила Маша. «Не знаю». Честно говоря, мне почему-то было все равно, поможет мне Миха или нет. Так уж складывалось, что треть моих одноклассников или однокурсников так или иначе были теперь связаны с криминальным миром. Третья часть ушла в бизнес, а третья часть, к которой относился и я, не могла найти себя в этом безумном мире. Я вдруг почувствовал страшную усталость. Такую, словно весь день разгружал вагоны. А в студенчестве мне приходилось подрабатывать игрушщиком. Поэтому, скинув верхнюю одежду, просто упал на кровать и закрыл глаза. А Маша также вдруг легла рядом, положив голову на мою грудь. Ты нам не женишься? Тихо, будто была в чем-то виновата, спросила она. Конечно, милая. Ближе тебя у меня сейчас никого нет. Видит, Бог, я тогда нисколько не врал. Но Маша вдруг спросила: Только сейчас? И я растерялся сам не совсем понимая, почему вставил в свою фразу слово «сейчас». «Сейчас особенно» — нашелся я. И потом мы долго лежали и молчали, потому что молчание порой действительно дороже золота. Молчание имеет свойство объять и погрузить в себя. Важен только наполняющий его смыслом заряд. Оставаясь в этом безмолвии, как в защитном коконе, мы уснули. Февральские дни короткие, потому что зима начинает прятаться. Разумеется, в конце декабря дни много короче, но февральские летят вместе с ветром, они быстрее проживаются, да и сам февраль, как самый недоношенный из всех 12 месяцев. А этот год был еще и високосным. Может, и не зря в народе о високосных годах идет дурная слава. Для России 1992 точно был не самым лучшим. «Миха явился утром, когда мы еще спали. Я представлял, что если он и придет, то валится в дом с очередной бутылкой, но он приехал на своем зубиле и тихо постучал. На улице поджал морозец, и он ежился на крыльце, даже стеснялся войти. «Ну что, Серега, готов?» Я даже растерялся, так это было неожиданно. «Миш, давай хоть чаю», — предложила Маша. Да мне бы граммов сто, а Но вот на трассе и так уродов пьяных хватает. А нам 250 км, хош не хож по ледянке ехать. Подмерзло все. Колеса хоть и шипованные, но помереть по-дурацки я всегда успею. Я и говорю, чаю, и все равно будет легче. Ну давай, сломался Миха. Только побыстрее. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Маша засуетилась у плиты, и я сразу почувствовал знакомый запах гренок. Мы с Мишей сели курить. Смолить, «Маш, ты тоже собирайся», — сказал я, но тут же был прерван на полусловие Михой. «Сдурил, что ли? Нам еще баб в таких делах не хватало». Миша поперхнулся дымом, потом посмотрел на замерзшую Машу. «Маш, ты извини, но так говорят». «Да я все понимаю», — тихо ответила Маша и снова повернулась к плите. «Уж вы должны оба знать, женщинам на разборках делать нечего». Это тебе не озори здесь тихие. Вкуриваешь? Миша посмотрел на меня, как на пацана малолетнего. Вкуриваю. Я опустил глаза. Маша подала чай, все те же ароматные гренки. Колбасы, сыра и масла тогда не было. Но эти гренки были вкуснее всех заморских деликатесов. Маш, я обязательно за тобой вернусь, сказал я уже на пороге. Я знаю. Улыбнулась, чмокнула в щеку и сразу отступила, чтобы без долгих прощаний. «Только осторожнее, себя берегите». «Не вопрос», — отрубил Миха и почти вытолкнул меня на улицу. «Поехали, поехали». «Маша, не скучай, день-два и приедем. Бутылочку приготовь, если сможешь». «Не вопрос», — по-доброму передразнила его Маша. Мы хлопнули дверцами, мотор взревел, Миша лихо рванул ладу с места, круто развернул на подмерзшем за ночь пятачке возле крыльца и рванул к трассе. Я только успел подумать, что небо почему-то стало ниже. Даже как-то давило. Над всей страной, что ли? Миш, так ты реально думаешь, что ты сможешь помочь в моей беде? Да это не беда, это фуфель. Беда, когда тебя уже отпивают Или близких твоих. «Да и то не беда. Беда, когда ты парализованный или ножек у тебя нет. Глазок сечешь?» — резонно заметил он. «Секу?» — удрученно вздохнул я. То-то. «Но они, наверное, уже знают, что на студенном болоте два трупа. Думаешь, они поверят, что они друг в друга стреляли? А нас это волнует? Кто беспредел начал?» «По-моему, сейчас по всей стране беспредел, в том числе в вашей, прости, системе». Тут ты прав, не по понятиям все. Но где можно, мы правим. Да не кипишись ты, разберемся. В натуре, в натуре. И мы замолчали, глядя на нечищенный зимний тракт, летящий под колеса Зубила. Миша включил радио, попрыгал со станции на станцию. Надрывались там, то некий доктор Албан, то нана, то Кайметов пел пропозишн. Какое-то время Михаил задержался на любе. Песня Атас, да давай Яривой, но потом на волне их сменили Игорь Николаев с Наташей Королевой песенкой про такси. Он открыл окно, смачно сплюнул на встречный вечер и заключил. Нормальных песен нет. У любые еще туда-сюда. Облатные песни в тюрьме надоели. А что бы ты хотел послушать? спросил я. Он посмотрел на меня внимательно, долгим, пронзительным взглядом, так что я даже начал переживать. Он же не смотрит на дорогу. И спросил в ответ, а ржать не будешь? На чем? А мне нравится песенка Левенка и черепашки. И я на солнышке лежу. Мне тоже нравится. Не стал ржать я. А еще я люблю песню «Есть только миг». Между прошлым и будущим, продолжил я. Да, только миг. Че, плохая песня? Я разве сказал? Ты а че, они лабуду всякую крутят? Диджей долбаный. Для таких песен, знаешь, особое состояние нужно. И климат, соответствующий в стране. Ну да, согласился он. А мне песни из фильма «Щит и меч» нравятся. В конце, когда он из больницы выходит, будто заново мир открывает, а там уже победа. Махнем, не глядя» называется. Не помню. И тут я запел. Прожектор шарит осторожно по пригорку. И ночь поэтому нам кажется темней который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кисете вышитом душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем не глядя, как на фронте говорят. Солдат хранит в кармане выцветшие шинели, письмо от матери до горсть родной земли. Мы для победы ничего не пожалели. И даже сердце, как энзе, не берегли. И дальше не смог. В горле встал комок. Я вспомнил последние кадры одного из любимых фильмов. Вспомнил и Миша. Так там еще это, похоже, он тоже проглотил комок. С чего начинается родина? А в этой, которую ты пел, помнишь? Давай с тобою поменяемся судьбою. Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Сто грамм с прицепом не помешало бы а я перестроился на другую песню, которую вспомнил Миша. «А может, она начинается со стука вагонных колес? С полустанка?» — добавил я от себя. И мы замолчали. Каждый из нас погрузился в свои мысли, в серый, летящий в лобовое стекло, февраль. Каждый раз, въезжая в родной город, в то время я ужасался железным шагам рыночной экономики. Буквально на глазах росли так называемые ларьки, кубы из металла с решетчатыми витринами, откуда как из тюремного окна, выдавали страждущим водку в полулитровых бутылках из-под минералки. И чаще всего за прилавком можно было увидеть уроженцев быстро ставшего суверенным за Кавказия или нашего неспокойного Кавказа. Причем аборигены всерьез обсуждали, какой водкой меньше травишься. Ингушской или осетинской? В то время когда два народа готовились к боевым столкновениям. Самым плохим считался розлив азербайджанский. Пальвая водка, импортная курево и турецкая жевательная резинка вот основной набор этих ларьков, помимо традиционных фруктов. Именно у такого маркета и остановился еще на въезде Миша. Сунул голову за решетку и громко спросил: Что у тебя есть? Получив в ответ пренебрежительное. А что надо? «Водка нормальная есть? Чтоб без потравы? Заплачу нормально. А если с утра голова болеть будет? Гранату тебе в это окошко кину». «Зачем так говоришь? Для уважаемых людей есть нормальная водка. Дороже немного, но есть. Вот». Из-под прилавка были извлечены две столичных полулитровки в стандартном исполнении, даже с заворачивающимися пробками. Миха взял одну из них, потряс, посмотрел через стекло на содержимое, будто по взболтанным пузырькам мог определить содержание вредных веществ в емкости. «Пойдет», — заключил он, — «и пожрать что-нибудь кинь, тоже приличного. Сейчас все сделаю». Через пару минут он уже кинул на заднее сиденье пакет. «Надо было купить в нормальном магазине», — заметил я. «А где ты видел, нормальные? Не кипишись, не отравимся. Они быстро прорубают, с кем имеют дело. Я же ему башку отстрелю, и родной аул не поможет. Мы же их стрижем. Долго ли у вас это будет получаться? Закрепятся и сами начнут стричь», — перебил его я. Он посмотрел на меня серьезно и с уважением. «Правильно, понимаешь? Ну, поглядим. Может, мы до этого и не доживем?» — улыбнулся. тьфу футь фу и смачно плюнул через левое плечо в открытое окно своей дверцы. «Давай, будешь штурманом, я город не знаю, так что рули!» Пробок тогда еще не было, хотя ездить все очень быстро начали по принципу «кто наглее или кто круче». Но соблюдать правила было, собственно, новым правилом. Сесть за руль в нетрезвом состоянии почти норма. Главное — распальцовка кто за тобой стоит. Бригада, высокое начальство, милиция, или ты сам можешь позволить себе понтоваться. Потому, буквально взлетев на мой крайний пятый этаж, уже через 15 минут мы сидели у меня на кухне. Я жарил яичницу. Миша резал овощи и фрукты, и между делом уже успел налить. Подняв рюмку, он вдруг продекламировал. «Но мне Богом дана молодая жена, воля-волюшка, Вольность милая, несравненная. С ней нашлись другие у меня, мать, отец и семья, А моя мать степь широкая, а мой отец небо далекое. Они меня воспитали, кормили, поили, ласкали, Мои братья в лесах, березы да осины». «Это ж Лермонтов», — изумился я, — «воля». «А чего еще на зоне учить? Я там даже со сцены перед кумом читал. Утренник у нас был в честь Первого мая Я и читал. Так что братва плакала». «Сильно», — признал я. «Давай, сейчас». И я мучительно вспоминал, дробил память на байты и вспомнил, и, как и Миха, подняв рюмку, прочитал. «Выхожу я в путь, открытый взором. Ветер гнет упругие кусты, битый камень лег по косогорам». Желтой глины, скудные пласты. Разгулялась осень в мокрых долах, Обнажила кладбище земли. На густых рябин в проезжих селах Красный цвет зареет издали. Вот оно, мое веселье, пляшет, И звенит, звенит, в кустах пропав, И вдали, вдали призывно машет Твой узорный, твой цветной рукав. Кто взманил меня на путь знакомый, Усмехнулся мне в окно тюрьмы Или каменным путем влекомый нищий, распевающий псалмы. Нет, иду я в путь никем не званый, И земля да будет мне легка. Буду слушать голос Руси пьяной, Отдыхать под крышей кабака. Запою ли про свою удачу, Как я молодость сгубил в хмелю, Над печалью нив твоих заплачу. Твой простор навеки полюблю. Много нас, свободных, юных, статных, умирает, не любя. Приюти ты в далях необъятных, как и жить, и плакать без тебя. Есенин, что ли? Угадал созвучие, но не автора Миша. В глазах у него стояли пока еще трезвые, но честные слезы, как про меня. Как про всех нас. Это блок «Осенняя воля». Но ты прав, очень созвучно Есенину. Напишешь мне? Не вопрос? Поехали? Поехали. Водка действительно оказалась более менее приличной. Во всяком случае, резины не пахло, послевкусие было нетошнотворным, и черный хлеб с огурцом после рюмки самый как раз. А ты вот, Серега, институт и кончал, книг поди перечел. Ну и что? Узнал, что главное в жизни? Чуть приблотнился, видимо, чтобы стереть, перебить в моей памяти минуты его слабости. Я немного выждал, когда он нальет по второй. Лишь когда выпили, ответил. Только не говори, что ты в тюремных университетах все главное узнал. Я это уже от многих слышал. Не буду. Вдруг согласился Миха. Но кое-что узнал. То, чего без этой поганой не узнаешь. Не, не буду я тебе блатную романтику лепить. Ты из другого теста. Но душа-то у тебя, как и у меня, русская. Я не успел даже подумать, что он хотел этим сказать, как в дверь позвонили.